Аллан Дин Фостер «Чародей с гитарой. Час ворот». Перевод с английского — Соколова. Москва. Издательство Александр Корженевский. Эксмо. 1999 год. Позвещается трио, которое не сложилось, хотя и обязано было существовать. Дженнис Арити Билли «Дамы, благослови вас Господь!» Глава первая. На самом верху лестницы Джон Том пошатнулся. «Все неправильно», — подумал он. «Не то место и не то время. И не он стоит перед входом в странное здание совета в городе под названием Паластринду. И нет... Выдра ростом в пять футов в высокой зеленой шапке и яркой одежде, что внимательно разглядывает его, ожидая очередного обморока. И нет двуногой черепахи в очках с кислым выражением, ожидающей, пока Джон Том придет в себя, чтобы продолжить труды по спасению мира. Нет рядом огромного, до чрезвычайности, уродливого, летучего мыша, бурчащего себе под нос, что-то о грязных горшках, сковородках, о чрезмерных трудах и о том, как тяжело в одиночку выполнять обязанности Фамулуса. К прискорбию Джон Тома реальность от его отрицаний не изменилась. — Че ты, приятель? интересовался выдр по имени Матч. «Опять собрался заблевать нас с ног до головы?» «Прошу прощения», — извиняющимся тоном проговорил Джонатан Томас Моревизер. «Перед устным экзаменом у меня всегда голова кружится». «Приободрись, мой молодой друг», — сказал чародей Клотогорб, и похлопал себя по панцирю. «Все переговоры буду вести я. Ты подтвердишь мою правоту своим присутствием, а не словами. Пошли. Время теряется понапрасну, а мир близится к драме. И маг в перевалку вошел в здание. Уже который раз за время, проведенное в этих краях, Джон Том испытал прилив надежды. Быть может, после разрешения кризиса волшебник все-таки сумеет переправить его обратно. Оказавшись внутри, они миновали песцов, клерков и прочих чиновников, оборачивающихся им вслед. Сам зал был сложен из камня и облицован деревом, ошкуренным и отполированным до блеска. Красную древесину усеивали канареечно-желтые пятна сучков, так что бревна смотрелись как мраморные колонны. Вошедшим встретились две занятые спором группы. С приближением их перепалка прекратилась по вполне понятным причинам. Все жители по Ластринду теперь знали о них. Во всяком случае, слышали о хозяевах дракона, едва не спалившего вчера город. Пришлось подняться на пару лестничных маршей. Клотогорб усердно пыхтел, стараясь не отставать. Потом перед ними оказались прекрасные черно-желтые двери из конского каштана, с каповыми, наплывами, ведущие в небольшой зал. Там на возвышении стоял длинный стол, концы которого бычьими рогами загибались вперед. За отдельным столиком справа сидел небольшой оцелот в очках. Гусиное перо, которое он держал в лапах деревянными планками, было соединено с шестью другими перьями, располагавшимися над более просторным столом с шестью свитками. Хитроумное устройство позволяло писцу, кроме оригинала, делать сразу шесть копий. Рядом стоял помощник-волчонок. В его обязанности входило менять свитки или же поправлять перья по мере необходимости. За столом на возвышении Восседал главный совет города, графства и провинции, великая поластринду, самого крупного и влиятельного государства в теплых землях. Джон Том внимательно посмотрел на советников. Крайне слева — фронтоватый хомяк, облаченный в шелк, кряква с цепями на шее и золотым колечком в ухе. Следующей была упитанная гоферша, облаченная в розовое одеяние. Как и следовало ожидать, к ее физиономии плотно прилегали темные очки. Надо думать, сия упитанная дама представляла ночное население города. Глаза юноши торопливо обижали остальных. Выделялись, пожалуй, всего две личности — За дальним концом стола восседал высокий хорь, одежда которого была похожа на мундир и выглядела весьма воинственно, даже если и не являлась таковой. Плечи черно-синего кителя украшали серебряные эполеты на рукавах были нашиты шевроны. Грудь смертоносным крестом перечеркивали ленты с небольшими стилетами. Одеяние было настолько безупречным, что матч зашептал себе под нос что то о пыле отталкивающем заклинании осанка хоя полностью соответствовала костюму он высился в кресле не склоняясь к столу и обнаруживал при этом больший интерес к происходящему чем остальные члены совета. а джон том попробовал представить себе о чем они думают глядя на стоящую перед ними крошечную группу. Физиономии выражали различные степени страха и изумления. Лишь хорь проявлял интерес. Другая видная фигура располагалась в центре стола между двух почетных насестов, служивших опоры представителям пернатого населения Паластринду. На одном из них сидел крупный ворон, в данный момент ковырявший в клеве серебряной палочкой, непринужденно зажатый в левой лапе. На нем были красно-охристые зеленью килт и тех же цветов жилет. На втором насесте обосновался самый маленький из обитателей теплоземели с каким уже приходилось встречаться Джон Тому. Здешний калибри едва превосходил размерами голову человека. Над длинным клювом торчал великолепный хохолок. Пышный килт и жилет были богато расшиты самосветами. Птица словно бы вылетела из сокровищниц Дрездена. Килт был обшит по подолу золотой нитью. Рубиновое горлышко украшало ожерелье. Тончайшая золотая филигрань. Шляпа походила на австралийскую. На радужной голове ее удерживала золотая нить. Джон Том подивился шляпе. Водрузить ее на голову, учитывая длинный клюв, не столь уж простое дело, если только на нитке не спрятана где-то крошечная пряжка. Итак, были представлены все уголки провинции и все виды жителей. Доминировали над всеми неподвижный хорь у края стола и коренастая фигура в центре его. Когда сей гражданин отодвинул стул и поднялся, глаза всех обратились на него. На носу барсука покоились очки, такие же, как и у клотогорбы. Мех на спине серебрился, свидетельствуя о возрасте. Когти его были коротко подстрижены. Невзирая на цивилизованный облик председателя, маникюр этот порадовал Джон Тома, знавшего о свирепости барсуков и их упорстве в бою. Глубоко посаженные черные глаза уставились на вошедших. Барсук был облачен в камзол с жестким стоячим воротничком, украшенный лишь золотым цветком на лацкане. Он стукнул лапы по столу. Джон Том не знал, что их ожидает, однако гневный взрыв совершенно не походил на приветствие, на которое молодой человек все же рассчитывал. Итак... «Зачем вам потребовалось тащить в город огромную огнедышащую тварь, жечь казармы у гавани, мешать коммерции, возмущать покой горожан, сеять среди них страх и панику?» — взвыл, следуя за указующим перстом, возмущенный голос. «Назовите хотя бы одну причину» дабы я мог избавить вас от сурового наказания. А Джон Том разочарованно поглядел на Маджи. Ответил Клотогорб самым терпеливым тоном. — Мы прибыли в Паластринду, друг, чтобы... — Перед вами мэр и президент совета Вукль Трехполосный, — фыркнул Барсук. Извольте обращаться ко мне, как требует того титул и положение. Мы прибыли сюда, — продолжал спокойно волшебник, — по делу жизненно важному для каждого жителя цивилизованного мира. И вам подавает внимательно выслушать то, что я собираюсь сказать. — Ага, — подтвердил Пок, опустившись на один из разбросанных по залу насестов.